Глава двадцать седьмая Оля не успела ответить. Раздался громкий стук. В туалет настойчиво кто-то ломился. Импольский приоткрыл дверь, чтобы посмотреть, кто это там так обнаглел, как вдруг дверь с силой толкнули. Он не удержал равновесия и упал на Аверина, прижав его к стене. двери распахнулась. На пороге возникла дама, чем-то напомнившая Оле морского пехотинца постер с которым Антон Голубых повесил в ординаторской. «Женщина!» — вскинула голову Оля с возмущением, глядя на даму. «Как вам не стыдно? Это мужской туалет!» Та недоверчиво подняла глаза на значок на двери, перевела взгляд на мужчину стены и возмущенно сплюнула. «Устроили тут притон! Извращенцы!» Демонстративно развернулась и скрылась за соседней дверью. «Уйди, извращенец!» Аверин отпихнул навалившегося на него емпольского. Тот спрятал руки за спину. «Я упал», — сказал быстро, будто оправдываясь. «Ты вообще не в моем вкусе. Я, если решу перекраситься, помоложе поищу». «Я домой хочу», — взмолилась Ольга. Аверин порвал записку на мелкие клочки, выбросил шкатулку. Мужчины подхватили Олю под руки и направились в зону таможенного досмотра. «А если его продать?» — спросил Аверин, разлегшись на диване из светлой кожи. Самолет уверенно набирал высоту, и Оля смогла, наконец, облегченно вздохнуть. Она сидела в кресле возле иллюминатора и с надеждой смотрела, как самолет разгоняется по взлетной, отрывается от земли и поднимается к облакам. И почему-то все время хотелось оглянуться назад, не гонится ли за ними. кто «Давид! Так они же ничего по итогу не взяли!» «Чтобы продать такое количество оружия, придется как минимум организовать небольшую войну», усмехнулся им Польский, улегшись на втором диване. «Так ты у нас, выходит, разжигатель военных действий?» Аверин приподнялся на локте. «И как себе спиться спокойно? Если правильно все организовать, то не будет никаких военных действий». Ответил им Польский. Правильно, это как? Вот, к примеру, одна воюющая сторона заказала у нас ракетную установку. Мои менеджеры сразу организовывают утечку информации, и противоборствующая сторона бежит покупать комплекс противовоздушной обороны. Таким же образом, информация утекает обратно. И кто станет воевать, зная, что все их ракеты будут сбиты вражеской системой ПВО? Аверин одобрительно хмыкнул, и им польский посмотрел на него с надеждой. «Слушай, может, твои пираты возьмут? Я скидку хорошую сделаю». «Не, ты же их видел». Безнадежно отмахнулся Аверин. «У них на обувь денег нет. Откуда они возьмут на самолеты, еще и военные?» Оля с неприязнью смотрела на обоих. «Хоть бы кому-то пришло в голову поинтересоваться...» Как она себя чувствует после пережитых событий? Нет, лежат, беседуют. Толстокожие, бездушные, эгоистичные. «Оленька, ты там как?» Хором спросили Аверин с Емпольским, повернув к ней головы и глядя с неподдельным участием. «Иди к нам». Она быстро закрыла глаза и притворилась, что спит. Через минуту ее накрыло теплым пледом, При этом знакомые руки как нарочно задержались на ее теле. «Спи, спи, милая», — прошептал Костя. Она приоткрыла веки, стараясь, чтобы ресницы не дрожали. Он смотрел на нее задумчиво, сведя на переносице красиво очерченные, будто нарисованные брови. «И зачем мужчине такая внешность? Только чтобы бабы вешались. Был бы он хоть немного страшнее» верен смотрел на нее, сложив на груди руки, и все больше хмурился. А ей хотелось вечность вот так лететь, и чтобы он сидел рядом, обнимая ее вместе с пледом. «Я ее отвезу!» «Отвали, я сам!» Они стояли у выхода из здания аэропорта и спорили до хрипоты, пока оля это не надоело. «Такое ощущение!» что вам просто нужен повод, чтобы посильнее друг друга цапнуть. Не выдержала она. Прямо как тигр с коброй. Тигр с коброй? Удивился Костя, и импольски насмешливо хмыкнул. Это данка тебя с коброй сравнила, подтвердила Оля. И мне кажется, в тебе правда что-то такое есть. Аверин самодовольно ухмыльнулся. Видно было, что такое сравнение ему польстило, но тут же вернул себе невозмутимый вид. «Аванс я завтра переведу на твой счет». Повернулся он к Емпольскому. Тот отрицательно мотнул головой, а Верин нетерпеливо возразил. «Я не сделал то, для чего ты меня нанял». «Нет», — упрямо сказал Емпольский. «Бриллиант был у Давида. Моя разведка пришла к такому же выводу. Он больше нигде не может быть». «Но я должен был его найти». «Ты нашел». «Но его там не было». Это все дава, но где-то же он должен быть. Мужчины ошарашенно уставились друг на друга, как будто сделали невиданное открытие. Слушай, а может... Аверин лихорадочно облизал губы. Может, его действительно нет. Распилили? Легко. Емпольский задумался, а Аверин тем временем подошел к Ольге. Полетели со мной в Испанию, Оля. Он привлек ее к себе. «Я там буду три дня, потом улечу, а ты вернёшься домой, если захочешь. Но побудь со мной эти три дня. Нам же было хорошо!» Он шептал ей на ухо, а оттуда по шее и спине уже бежали мурашки и дружно кричали «Беги, Оля, беги, как мы бежим, а то тебе...» Она качнулась и осторожно отвела от себя нетерпеливые руки. «Уехать на три дня...» а потом снова собирать себя по осколкам и пытаться склеить, чтобы хоть как-то существовать дальше? Нет, Костя, я поеду с Арсеном Павловичем. Прикоснулась ладонью к его груди, обтянутой рубашкой, и вымученно улыбнулась. «Ну, пока...» Аверин схватил ее за руку и сжал так больно, что она пискнула. «Эй, не трогай девушку!» Послышалось строгое. Ее оторвали от Аверина цепкие клещи и затолкали за широченную спину. «Арсен Павлович!» От стоянки уже бежал Алексей с охраной. Импольский с ухмылкой взглянул на Аверина. «Аван, составь себе. Девушка остается со мной. Скажи». Он не выдержал и сделал шаг вперед. «Ты в самом деле решил, что кобра может быть сильнее тигра?» Из-за плеча им польского Оле было видно, как уверен сверкнул глазами, наклонился чуть ближе и сказал со змеиной улыбкой. Конечно, если кобра тигровая или королевская. Развернулся и пошел, не оглядываясь. Ни разу не оглянулся, как она не надеялась.